Вэлл покачал головой. «Стейнфорд как-то заезжал ко мне у Уонсдон. Я ничего ему не сказал, но вы помните, что в Аскоте мы смогли получить только в четверо. А ведь это был первый дебют Ронда Вэля. А теперь, перед самым Гудвудом, же жеребенок заболел. Что-то тут кроется. Так что же ты намерен делать?» «Я думал повидаться с ним».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 «Надо предложить ему выпить», — сказал он. Вэл двинулся к буфету. Раздался звонок, голоса в передней. Потом появилась Смизер, красная, запыхавшаяся с виноватым лицом. «Вы примите этого джентльмена, сэр, который унес, сами знаете что, сэр!» «Проведи его сюда, Смизер». Вэл повернул к двери. Сомс остался сидеть. Томная фигура появилась в дверях. Кивнула Вэллу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 Он закурил предложенную сигару, и воцарилось молчание. «Ну?» — не выдержал Вэл. «Очень сожалею, Тарти, что твой же ребенок от голубки расклеился. А откуда тебе это известно?» «Вот именно. Но прежде чем я это сообщу, будь добр дать мне пятьдесят фунтов и обещание, что мое имя не будет упомянуто». Сомс и Вэл остолбенели.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 «Клянусь честью!» — Сомс громко фыркнул. «Если я куплю у тебя эту течь, — продолжал Вэлл, — можешь ты гарантировать, что она не обнаружится в другом месте?» «Мало вероятия, чтобы у тебя в конюшне остались две трубы с течью. Мне и в одну не верится. Одна-то есть!» Сомс увидел, как его племянник подошел к столу и стал отсчитывать банковские билеты. «Сначала скажи мне, что ты знаешь, и я заплачу тебе, если найду, что твои сведения правдоподобны. Твое имя упомянуто не будет». солнце увидел, как томные брови поднялись. «Я доверчивый человек, Дарти. Не то что ты. Дай расчет конюху по фамилии Синет. Вот где твоя конюшня протекает». «Синет?» — сказал Вэлл. «Мой лучший конюх» чем ты можешь доказать?» Стэнфорд извлек грязный листок почтовой бумаги и протянул его в веллу Тот прочел вслух. «Серый жеребенок болен. Все в порядке. В Гудвуде ему не быть». «Все в порядке?» — повторил он. «Так значит, он это подстроил». Стэнфорд пожал плечами. «Можешь ты мне оставить эту записку?» — спросил Вэлл если ты пообещаешь не показывать ему». Вэлл кивнул и взял записку. «Ты знаешь его почерк?» — спросил Сомс. «Очень это все подозрительно». «Нет еще», — сказал Вел. И к ужасу Сомса положил в протянутую руку пачку банкнот. Сомс явно расслышал легкий вздох облегчения. Вэл вдруг сказал. «Ты с ним сговорился в тот день, когда заезжал ко мне?»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 Яблоко, что-то не похоже, совершенно несъедобные плоды, и сияют точно в фонари. Запретный плод. Такой Ева могла дать Адаму. Может быть, это символ воплощения ее тайных мыслей. И глядя на рисунок, он погрузился в мрачное раздумье, из которого его вывел звук открывающейся двери. Вошел Майкл.